Несмотря на то, что был еще самый разгар дня, который будет продолжаться не один час, судя по календарю, показывавшему начало августа, долинные леса и без того мрачные становились еще темнее по мере приближения к истокам реки. Ей даже почудилось, будто одинокая трель дрозда вот только что сгустилась до трели соловья». Не хватало только первой летучей мыши, а ласточки, не говоря уже о ласточках во множественном числе, среди всех этих клочков, лоскутев, охвостев, мха, не могло быть и речи. Все плотнее и плотнее вставали заросли, все больше сухостоя, заполонившего собою все вокруг, так что в этой части долины вместо солнечного света царил свет солнечного затмения. Единственное дерево, стоявшее в одиночестве, выросло таким высоким, что солнце зацепилось за его макушку и теперь висело огромным шаром. Дуб — редкое явление в речной долине. Оба они, она и он, одновременно остановились и посмотрели наверх на залитую светом крону дуба в недосягаемых небесных высотах. Выйти из тьмы лесов вдвоем на залитую солнцем территорию, поросшую травой, без деревьев, где их встретил день, настоящий летний день, было большим облегчением, и они оба дружно вздохнули громко в унисон. Это произошло там, где пустынные пространства неожиданно сменились маленькими садиками под открытым небом, почти у самого шара, бывшего небольшого городка на берегу Виона, который ныне в окружении все расползающейся вширь долины превратился в поселение неопределенного свойства, утратившее все признаки города, равно как и признаки находившейся здесь некогда деревни, но излучавшее благодаря почти полному отсутствию новостроек весьма солидный возраст. Не сговариваясь, они попятились и сделали несколько шагов назад, Он приблизительно девять, а на тринадцать, или наоборот, чтобы попрощаться с лесами. Пока же без всяких слов было ясно, вечером, хотя еще будет по-летнему светло, они выдвинутся в сторону истоков реки, где под конец, если верить картам, у них уже не будет ни мостков, ни мостов, не говоря уже о дорогах, и даже хоть какие-то возможности пройти на свой страх и риск не были отмечены мелким пунктиром. В настоящий же момент существовало только сейчас воздух на просторах между и за небольшими садиками, вписанными в эту саванну и отделенными друг от друга обширными участками, проросшими травой, а в садиках по преимуществу овощи и корнеплоды, артишоки и картофель. Последний наводил на мысль, что он тут, в этом пейзаже, выглядит каким-то анахронизмом. Во времена той сцены, которая разыгрывалась у них на глазах, картофель еще вовсе не разводили в Европе. И сказал об этом никто иной, как молодой человек. Картофель в эту картинку попал по ошибке. Сэр Уолтер Релли, который привез его из Америки морем, пребывал тогда еще на планете нерожденных. После чего провожатый воровки фруктов сразу обрел для этой истории имя, которое сохранится за ним на все время действия эпизода с обоими персонажами. Уолтер через У, похожий отчасти на птичку, галочку, что походило к его облику, или лучше Вальтер, Вальтер и Алексия. Вальтер и Алексия шли на север по направлению к старому шару. Теперь все время рядом, по низине, без деревьев, где было достаточно места не для одной только пары путников, но они двигались не как пара, соблюдая скорее непроизвольную, совершенно естественную дистанцию. Более естественной дистанции трудно себе представить. Если бы не железнодорожные пути, которые постепенно разрослись до станционного парка, Все эти представшие перед ними декорации могли бы обрамлять какое-нибудь действо, относящееся совсем к другой эпохе, давно прошедшей по обычному летоисчислению. Это впечатление складывалось не только из-за колокольни в шаре, которая возвышалась теперь как никогда восемьсот, потом 700 лет тому назад, потом полтысячелетия тому назад под голубым небом. Она возвышалась бы и под серым. Желтым, красным. И точно так же теперь, как и много веков тому назад, по всей речной долине были разбросаны домишки из известнякового и гипсового камня, вместе с немалым количеством полуруин и руин, которые как будто изначально уже были руинами, разве что чуть сдвинутыми слегка по отношению к своему первоначальному месту в общей картине местности. Теперь и так же, как столетия тому назад, так же, точно так же. Это совмещение в едином образе дня сегодняшнего и далекого прошлого выразительнее всего подчеркивалось скальными стенами, которые почти вертикально и в некоторых местах без всякой растительности голые, особенно по одну сторону реки, где были классические крутые берега «Отец», резко спускались с Виксенского плато вниз, в долину. Дома, руины, колокольня и светло-серые гипсовые известняковые крутые прибрежные стены, последние на два-три условных этажа выше, чем все местные строения, включая колокольню, были сделаны из одного и того же материала, разросшиеся, устоявшиеся, Все это вместе взятое, включая скальные плиты и утесы, равно как и местность у их ног, излучало некую упорядоченность, подчеркивавшую бросавшуюся в глаза на первый взгляд хаотичную разбросанность домов и сообщала окружающему свою правильность, подчиняя правилам, исчислявшимся не одними только тысячелетиями, и распространявшимися также точно так же на рельсы и весь, теперь, кстати говоря, целиком заржавевший, кроме двух пар рельсов, посередине станционный парк. Как и на реку, с ее многочисленными рукавами и отводными каналами. Сейчас, сейчас и сейчас. Сейчас это «сейчас» могло означать и нечто совершенно другое, а некогда – вовсе не обязательно должно быть прошедшим. О, эти черноватые плети, вьющиеся по гипсовым утесам, по плетнику колокольни, по неотесанным камням стен домов, по оградкам вдоль дорожек, ведущих в поселок. О, эти пещеры там и тут, внизу, в скалах, где стоят припаркованные машины и тракторы, рядом с отслужившими свое телегами. Алексия приблизилась все той же ровной походкой к своему спутнику и возле щита перед въездом в шар взяла его за руку. Теперь она была ведущей. При этом она вложила ему что-то в ладонь, что он без долгих размышлений отправил в рот. И вот он уже откусил от яблока, груши, персика, абрикоса. Нет, вряд ли абрикос. Их время уже давно прошло с громким хрустом. Персик, который хрустит на зубах? Да, бывает и такое. Его она каким-то образом стащила в одном из маленьких садов, но по своему обыкновению так открыто, что никому бы в голову не пришлось считать это воровством, и уж тем более Вальтеру. И, естественно, если опять воспользоваться вольной интерпретацией Вольфрама, она украла не один только этот фрукт, другой или другие. Воровка фруктов, как всегда, приберегла. для себя. Они сделали небольшой крюк, чтобы попасть к мельницам шара, двигаясь вдоль одного из быстро текущих каналов на который тут, в отличие от долинных дельт, шумом нес свои воды чуть ли не с грохотом. Уже издалека доносился запах не только свеженомолотой муки, но и свежеиспеченного хлеба. На обширной территории мукомольни в одном из дворов располагалась пекарня, Многие мельницы на протяжении столетий работали от воды, подававшейся из небольшой реки. Мельница Шара была последней, во всяком случае, единственной сохранившейся мельницей такого рода. Зато ее старинные постройки и новые дополнительные сооружения занимали полдолины. Обычно этот хлеб из местной мукомольни поставлялся только в рестораны и на особые рынки. простые магазины он не поступал. Но Алексия не просто мечтала, не просто хотела этого хлеба с мукомольни, она была одержима мыслью о нем. Ей непременно нужно было заполучить его хотя бы один. Пекарня была открыта, но никто к ним не вышел. И они стояли теперь в одиночестве среди тысячи разных хлебов, заполнявших полки до самого потолка и стеллаж за прилавком, за которым никого не было. Хорошо, что хоть прилавок имелся. Вальтер невозмутимым молчаливым взглядом изъявил готовность перепрыгнуть через барьер и прихватить один из хлебов. Алексия также молча покачала головой. Воровка фруктов. Да, но воровка хлеба ни за что. Но какая красота! Все эти хлебные улицы, тракты. расположенные друг под другом, убегающие куда-то вдаль, чтобы сойтись в одной точке в глубине пространства. Наконец появился кто-то, выйдя из другого помещения и направившись к ним уже издалека, качая головой, но приблизившись и увидев ее, как она стоит, удерживая в поле зрения весь хлеб, он выдал ей один и пожелал счастливого пути обоим. Такая пара Ему уже давно не встречалось, а, может быть, вообще встретилась впервые. Центр населенного пункта, площадь перед церковью, перед мэрией, никаких примет центра, государства тоже, которое тут в виде исключения проявляло сдержанность почти пристыженная, а было бы неплохо, пристыженная государственная система. Огороженный переход через железнодорожные пути был объявлен без долгих размышлений центром. Там гуляет холодный воздух, как, кстати говоря, повсюду в шаре, находящемся на отшибе. Здесь же, между открытыми железнодорожными шлагбаумами, еще более холодный, хотя на фоне безветренного летнего тепла всего лишь струйка воздуха. Воздух заброшенности и исключенности. Железнодорожное полотно было как-то... Наверное, огорожено. От шлагбаума осталась бетонная тумба. На ней плакат с фотографией, очередной, давней, уже пожелтевшей от времени. Фотография молодого человека с датой смерти и точным указанием дня и часа. Алексей непроизвольно перекрестилась, поравнявшись с фотографией самоубийцы, если, конечно, он был таковым. И одновременно с ней то же самое сделал ее спутник, который... и сам не знал, как это у него получилось. Вальтер явно еще ни разу в жизни не крестился. Но осеняя себя крестным знаменем, он делал это так, как будто умел креститься с незапамятных времен. Взгляд, брошенный затем через плечо, отметил шлагбаум, разделяющий всю картину пополам, не только как нечто несообразное времени, но скорее как ошибку в картине местности, как... изобразительную помеху, как и народное тело. Позже она пригласила молодого человека на бокальчик в единственной ко времени действия истории бар-шара «Кафе де по ту сторону железнодорожных ограждений. По дороге туда им попался на глаза сложенный из одних только каменных обломков дом, словно явившийся из глубины веков с каменной лестницей, подпираемой такими же обломками, и проделанным вниз боку лазом, за которым как будто скрывался чуланчик, напомнивший кое-что Алексии. Какое наслаждение! Странное или нет, после времени, проведенного среди более или менее привольной природы, идти теперь среди старинных домов, местами сомкнувшихся в плотный ряд, без просветов и даже среди руин. «Кафе де Universe в этот предвечерний час было пустым. Слышны только голоса из телевизора, показывающего без остановки бега, в том числе на различных ипподромах, название которых заканчивается на «Ау», «Фриденау», «Фриденау», или звучат иначе «Лас-Вегас», «Лавега дель Рио-Тормес», или имеют местный региональный оттенок «Отёй», «Ангиен», Винсен. То и дело объявляются неожиданные победители, дисквалифицированные фавориты и ни одного болельщика в баре, который бы после очередного забега заглядывал в свой список. А потом, может быть, вскрикивал. Хозяин вместо того, чтобы стоять за стойкой, переместился к стенду с сигаретами, потому что там в это время скорее можно было ожидать появления клиента. Этот мужчина... содержащий бар уже много лет, с неизменным угрюмым мрачным выражением лица человека, которого против его воли и вопреки всему его существу занесло в шар, встречает теперь обоих, чуть ли не одним прыжком перескочив от стенда с сигаретами, к пространству за барной стойкой, в котором он обыкновенно устраивался крайне неспешно. С улыбкой, от которой ему самому становится немного не по себе, Настолько она ему непривычна. Его улыбка адресована даже не столько посетителям, сколько женщине, которая так же, как и он, бросилась к стойке, готовая услужить. Только примчалась она с другой стороны. С недавних пор при баре оборудована кухня. Кафе Del Universe включает в себя теперь еще и небольшой ресторан, а повариха и в нем та самая женщина. ставшая тоже с недавних пор подругой своего патрона. Эта женщина с ее заразительным восторгом по отношению ко всему, к чему она прикасалась, причем не только к тому, что связано с едой, которой она занималась в крошечной, хорошо просматриваемой кухне, где она царила на малом пространстве, словно это был действительно люниверс, универсум. Univers, она сумела для начала... совершенно преобразить угрюмца таким образом, что это преображение причиняло ему боль, и он уже начинал чуть ли не страшиться за себя, за женщину и их совместное счастье. Отсюда и его улыбка. Но пока хорошего начала и не только в кухне. Несмотря на то, что в заведении никого не было, Вольтеру и Алексии понадобилось много времени, пока они, наконец, выбрали место. Нельзя было ошибиться, нужно было найти правильное место, подходящее, и оба они не могли решить, на чем остановиться. Решить для себя не проблема, но решить для другого, почти незнакомого, невозможно. Вот так они и блуждали от одного столика к другому, при том, что здесь было их всего-то три-четыре. отодвигались стулья и придвигались снова. Ни одно место не подходило, и не только из-за лошадиного телевизора, заполнившего собой все пространство. Со временем они о нем уже забыли бы, а, быть может, он даже как-нибудь и помог, но найти хорошее, подобающее, пусть и неведомо чему, место было в этот час, в данный момент времени делом чрезвычайной важности». За этим стояло нечто определяющее. От этого зависели не столько последующие часы и еще в меньшей степени следующий день, не говоря уже о будущем, сколько этот час, здесь и сейчас. Это был вызов им обоим, как ему, так и ей. Они должны были доказать свою общую состоятельность. Вместо этого беспорядочное хождение по всему кафе Del один тут. другой там. Драматичная нерешительность обоих молодых людей. Может быть, определить место следует ей, раз она на несколько лет старше его, или наоборот, ему, раз он — он. Но как он избегал ее взгляда, который он так страстно искал с самого утра, даже в отсутствии ее воровки фруктов? Еще немного — И он, взвыв по-звериному, выскочит на улицу и исчезнет навсегда, бросившись под колеса одного из бесконечных грузовиков. Это была главная дорога, соединявшая Иль-де-Франц, Нормандию и Пикардию. Серьезно. Да. И это было для молодого человека со свойственной ему крайней серьезностью делом серьезным. Она же... Снова впав в роль женского Гамлета, с которой она, как ей думалось, уже давно распрощалась с невиданным заламыванием рук и кусанием пальцев, ощутила в силу своей молодости и под впечатлением от серьезности молодого человека настоятельную потребность наброситься с кулаками на этого близнеца ее нерешительности, вытолкать его отсюда пинками с глаз долой навсегда!» а потом увидеть, как его сметут близнецы колеса первого же грузовика, а потом и следующего, какими они оба казались со стороны молодыми, хотя они сами и не осознавали своей молодости, какими молодыми в их общей нерешительности, которая стала и для нее и для него сущим несчастьем, на зависть молодым — глупости, ослепительно серьезными, заразительно молодыми. Помощь пришла со стороны хозяев кафе «Дель универс», которые, не имея специального намерения, помогли им выбраться из нерешительности. Была открыта запертая дверь, и молодые люди А и В нашли, наконец, место за столиком на невысоком деревянном помосте напоминавшим бывшую танцплощадку. Во дворе с видом на сад, заваленный всяким хламом, скорее свалка, чем сад, он был еще, похоже, в стадии обустройства, в самом начале, о чем говорила и царившая там тишина, отличная от шума в баре. Это место заваром предназначалось только для постоянных посетителей, которые пока еще тут не завелись, но, может быть, заведутся, когда все обустроится». Хозяин обтер стол и стулья, тоже ржавый, а его «дарлинг», так он ее называл, опять иностранное слово, слетевшее с его уст, словно искаженных болью, принесла бокалы. И в дополнение приготовленную к ужину мелкую закуску, которая по-французски называется «Амюзегёль», буквально «радость для глотки», а по-немецки «апетихапе», буквально «кусок для аппетита». Не вызывающий, впрочем, никакого аппетита, хлеб с мукомольни подходил к этому как нельзя лучше. Внешний вид поварихи послужил для Алексии и Вальтера, почти не сказавших друг другу ни слова со времени их встречи в долине Виона, поводом для разговора. Вальтер, который сознанием дела, необычным или нет для развозчика пиццы, распределил лежавшие на общей тарелке мелочи по группам, сказал Невиданное дело. Повариха с такими длинными распущенными волосами, — Алексия же добавила, — и такими светлыми, гладкими, с двумя, нет, тремя темными прядками. Позднее, сидя за столом на помосте с видом на хлам в саду, они смотрели на юг, вниз по течению реки, на долину и снова стали серьезными. Он говорил и рассказывал, она слушала. В том, что молодые люди сводят счеты с жизнью, нет ведь ничего нового. Быть может, так было всегда, что кто-то в твоем или моем возрасте добровольно уходит, как выражается моя мать, и что количество молодых самоубийц в целом всегда остается более или менее одинаковым, независимо от эпохи, или как это еще называется. Я все думаю о том, что те молодые люди, которые сегодня добровольно уходят, хотят своей смертью выразить свое отношение к нынешнему времени, победить его таким образом, отречься от него, проклясть его, чтобы таким образом в конечном счете все же изменить его это время. И в этом смысле, как мне кажется, наш брат, мы все, живем в особую эпоху, разве нет? В одной из стран Европы из тех, которые когда-то, как давно это уже было, кто-то, Не спрашивайте, кто окрестил странами за железным занавесом. До недавнего времени жил один молодой человек. Его имя было Сденек Адамец. Было, было и остается Сденек Адамец. Нет, не Ян Палах. Ян Палах — это другой молодой человек, который в 1968 году, кажется, так... в знак протеста против вхождения советских войск для сохранения железного занавеса в тогдашней Чехословакии, публично покончил с собой на Вацлавской площади, в Праге. Или где-то там еще. Облил ли себя бензином, а потом поджег. Бросился ли под гусеницы танка, как китайские юноши на площади Небесного мира, или где-то там еще, я уже точно не помню. Сденек Адамец из той же страны, но только... Он совершил самоубийство, совершил суицид. Ну, что за слово, правда? Позже, десятилетия спустя, после того, как исчезла ни с того ни с сего, отвалилась, растворилась в воздухе эта железная штуковина без шума, сноса, ни грохота, ни звуков обрушения, ничего похожего на разорванный занавес Хичкока, верно? Но и смерть с была задумана как протест. прошу с пониманием отнестись к тому, что я называю его просто по имени без фамилии, но я иначе не могу. Я так обычно называю и других людей, особенно чужих, которых я не знаю и никогда не знал. Но с Деника я знаю вдоль и поперек. Для меня он с Деник без фамилии, как Гаспар, всегда будет только Гаспаром. Блез Паскаль, Блезом. Кретьен де Труа – Кретьеном, Зинедин Зидан – Зинедином, Джонни Кэш и Джонни Холлида и Джонни 1 и Джонни 2, Никола Пуссен – Никола, Жорж Бернанос – Жоржем, Эммануэль Боф Эммануэлем, Рокия Траоре – Рокия, а вы, простите, за каждое недовольно проскочившее «ты» – Алексии. Никогда в жизни я не назвал бы по имени Обаму Путина, Клинтона, и как их всех там величают, если бы пришлось о них говорить. Я бы просто их опустил, только Дональду Трампу можно и нужно было бы оставить его имя. Сденек покинул мир в знак протеста, не направленного ни на какое событие современности, ни на какую развернувшуюся у него на глазах выпиющую несправедливость, совершенную одной страной, одним государством. по отношению к другой стране, к другому государству или одной государственной системой, которая, присвоив в себе исключительное право даровать всем счастье и блаженство, внедрилась в другую, выступив против этой другой системы или антисистемы, которая точно так же обещает даровать счастье и блаженство, но, по крайней мере, вовне, кажется по своим жестам и языку более мягкой и действует, не поднимая шума, на цыпочках, словно заботливо обихаживая больного соседа. Сденек катапультировался из мира в знак протеста против мира, против бытия, против несчастья быть рожденным, против того, что человек без спросу забрасывается в бытие, а может быть даже против всего, отказывающегося отвечать на любые вопросы универсума. Против молчания бесконечных пространств – вот уж чушь. Судя по тому немногому, что я знаю о Сденнике, он был очень привязан к жизни, как только может быть привязан маленький ребенок. Существовать, просто существовать, безусловно, означало для него многое на протяжении всей его жизни, если не все от универсума. как явление расчетливого, но непостижимого, он и не ожидал никаких ответов на мнимые вопросы бытия и просто молча преклонялся перед ним. Он был, как рассказывает большой любитель женского пола, но до последнего времени его почти никто не видел наедине с какой-нибудь женщиной. При этом, говорят, в молодости в нем было что-то от вечного жениха. Тихий, и в то же время возбужденный, как в лихорадке, во всяком случае, постоянно в ожидании, всегда готовый, с цветком в петлице или без. Однажды он бросился на шею совершенно незнакомому человеку, в другой раз в театре. Он чуть ли не каждый день ходил в театр в Праге, в Брно, в Зное, мой бог знает где еще, поцеловал руку билетерш. А еще говорят, что как-то раз... С дыник во время месы в соборе святого Вита в Пражском граде, после причастия, сунув в рот обладку, взял под ручку статую какой-то святой, а на стене дома в Брно, в котором умер один поэт, написал спреем на памятной табличке, чуть переделав строчку из стихотворения этого поэта: Спасибо за соль в доме. В круг его чтения, как и театральных постановок. Преимущественно классика, только книги, никаких газет, никакого телевидения. Больше всего он любил сидеть на ветру где-нибудь на опушке леса, на ветру мира, как он его окрестил. «Ветролюб» называли его друзья. Интересно, как это будет по-чешски? Как это будет звучать? До самого своего конца он якобы обходился без всякой информации, его не касались никакие мировые новости, и он оставался слепым по отношению к прилагавшимся к ним фотографиям. Далой всю вашу информацию!» и его друзья списали его со счетов. Когда вся Европа рекламировала журналистику, используя гигантские плакаты со слоганом «Информация – это призвание», сденник снова взялся за спрей. Хотя он был совсем уже не тем, что когда-то в Брно А когда Папа Римский, теперешний или другой, возвестил «Бог любит информацию», Сденек написал ему свое первое письмо, за которым последовала целая серия посланий, адресованных уже и другим мировым лидерам, но все осталось без ответа. И закончилось его самосожжением, которому предшествовало последнее послание, обращенное не к кому-нибудь лично, но ко всему миру, и подписанное Сденеком. Адамец, сын своей матери. А может быть, все это просто игра моего воображения? Может быть, мне все это просто приснилось сегодня на заре или когда еще? Он умер, как ни крути, этот Сденек, существовавший когда-то, бывший тут, как могло быть суждено только такому сденнику голому, как младенец и беззащитному до самой смерти. На этом месте речь Вальтера перебила чье-то хлопанье в ладоши или, скорее, остановила ее, и тут же раздался голос, сказавший «Спасибо за доклад, молодой человек». Слова эти были сказаны стариком, который, незамеченный обоими, самостоятельно вынес столик из кафе «Де Лёниверс» в захламленный сад, и который теперь нельзя сказать, что нелюбезно, но так, как будто он, проведя здесь некоторое время, Уже достаточно наслушался, решил, что настал его черед поговорить, и пустился рассказывать, сидя перед стеклянной плошкой, полной лесных орехов, каковые он раскалывал стальными щипцами, словно дробя свой поток речи на фрагменты. Прошлый год был объявлен годом милосердия, позапрошлый годом побитых женщин — позапозапрошлый колючника бестебельного, позапозапозапрошлый разорванных шнурков, а будущий год? Кто знает. Лично я объявлю нынешний год годом лесных орехов. В прошлом году почти все орехи пустые или поеденные червями, а в этом орехи все полные, целые. И в таком количестве, какого не бывало за всю мою восьмидесятилетнюю жизнь, даже в тот знаменитый ореховый год, каким был 1944 когда впервые зрелые орехи начали падать, как теперь в августе, незадолго перед последним сражением Второй мировой войны, тут у нас, в Вексене. Я был тогда еще мальчиком, худеньким, тощим, мои карманы брюк, набиты орехами, но и сеттес. Отвисали от тяжести. Нет, не просто отвисали, они чуть ли не тянули меня к земле. Прекрасное притяжение, милый сердцу груз. А как они побрякивали в карманах при ходьбе. Слева, справа, так весело. А при беге, а если разогнаться, так и вообще. И ни от кого больше не нужно убегать. И ни от кого больше не нужно удирать. Я бежал просто так, сам по себе играючи. И то, что орехи предназначены прежде всего для обычной еды, а не только в качестве заменителя нормальной еды в военное время, в тот момент почти не имел никакого значения. Но теперь, в год рекордного урожая орехов, первый такой с 1848 года, урожай орехов в предшествующие столетия не отмечены даже в обстоятельнейших церковных архивах Виксена. Поедание орехов имеет для меня почти ту же ценность, что их собирание с земли, хотя это мне уже дается не так легко, как прежде. И не только потому, что со времени окончания войны я вырос в два раза. Для нашего брата носотрес, носотрос. Я с благодарностью повторяю за вами, молодой человек, употребленное только что вами словосочетание. Лучше, конечно, орехи предварительно обжарить. Так они кажутся мне вкуснее, чем сырые и твердые, как камень. Теперь вы оба посмотрите на кое-что особенное, что отличает первые созревшие орехи и упавшие светок, не только нынешние, а вообще. Вот, посмотрите, пожалуйста, сюда: на этот орех в расколотой скорлупе, расколотый специальными ореховыми щипцами. Кассе ноисет, а не обычными кассе-но, щелкунчиком, у которого. Сами захваты расставлены слишком широко для лесных орехов, мелких, диких, неокультуренных из наших краев, помещающихся в грецкий орех по четыре, а то и по семь штук, целехенький, в полосочку, с зеленовато-желтым блеском, миниатюрное яичко, как декоративное яйцо из только что отполированного дерева, орехового дерева. Но взгляните... «Теперь я вынимаю крошечное яичко из скорлупы, уже расколотый. но аккуратненько, без особой силы, иначе можно расколоть и плод. И что вы видите? Черт, неужели вы не видите? Да откройте же глаза! Ага, наконец-то увидели у меня это крошечное яичко, один из первых созревших орехов в году. Его так просто не выкатишь из скорлупы, оно там прикреплено». Ах, у меня кончики пальцев никуда не годятся, стали бесчувственными. Ваш ход, юная дама. Взяться за орешек большим и указательным пальцами и потихоньку, миллиметр за миллиметром, вытянуть из скорлупы. Вот так, правильно. Только не трясти его и не обрывать. Орешек с одной стороны прикреплен к скорлупе, а с другой лежит свободно, ничем не сдерживаемый. Указательным пальцем другой руки нажать на закрепленный конец как следует, но не пережимать. Мягче, легче. И что вы теперь, дорогие, видите? Правильно. Другой конец, прикрепленный к скорлупе, поднимается из своей лунки принц рычага, но продолжает держаться за скорлупу. За счет чего? За счет своих ворсинок. За счет влаги новорожденного, полученной от влаги материнской скорлупы. Неправильно. Посмотрите. Орех. Он не приклеился к скорлупе. Он висит. А на чем он висит, верно, на ниточке, которая выходит изнутри скорлупы, в том месте, где она упирается в донышко оборчатого фунтика, питаясь от него вместе с этим росточком. А тот, в свою очередь, питается от родителя, от куста. Не трогайте его, ради бога, иначе он оторвется. Через этот росточек плоду поступает питание, благодаря чему он, посмотрите, созревает одним из первых, если... Не вообще первым. Первый дикий орех этого года. И к тому же большая редкость для первых орехов. не нетронутый, ни насекомыми, ни личинками червяков. Правда, вот тут, на материнской скорлупе, виднеются мелкие пробоинки, но не дырки насквозь, потому что она твердая, потому что весь куст вместе с ней, как и тысячи других кустов и скорлупок в наших краях, напитаны силами нынешнего лета, которое, согласитесь, можно назвать уникальным, летом века, хотя и только для Вексена, и только в отношении урожая орехов. Ну а теперь, мадемуазель, отделяем от скорлупы росточек, соединяющий скорлупу и плод, осторожненько перерезаем его ногтем. Принципиально важно, чтобы он по-прежнему был соединен с орехом, который питался через него до своего созревания». В инструкции по применению это было бы написано жирным шрифтом с двумя или даже тремя восклицательными знаками. А дальше могло идти следующее. Затем взять ореховую пуповину, назовем, наконец, вещи своими именами, за свободный конец, опять указательным и большим пальцами, и, держась за нее, Удивительно, насколько она прочная, почти как пенька, верно? Начать извлекать из открытой скорлупы яйцо, орех, плод, медленно, осторожно, по миллиметру, если не сказать по микромиллиметру, имея в виду, что орех своими ворсинками может еще держаться за скорлупу, и от резкого рывка, кажущегося крепким, шнурочек легко оторвется. Да, вот так, правильно, прекрасно. Орех висит спокойно на ниточке, зажатой между вашими... молодыми пальцами. Он не упал, как можно было ожидать, несмотря на то, что он начал теперь тихонько раскачиваться. Главное — продолжать спокойно держать его, не трясти, не шевелить, просто вытянуть руку. И тогда, смотрите-ка, он начинает раскачиваться сильнее, с размахом, равномерно. Туда... Сюда, туда, сюда, безо всякой помощи со стороны. Дайте ему вот так поболтаться недолгое время. Это не раскачивание маятника на часах. Проклятое время. Провалитесь вы пропадом, все часы вместе взятые. Но это раскачивание, взгляните, ровным счетом ничего не означает... — О, ты, раскачивание прекрасное, доброе, дорогое! Ах, уже пять часов, как говорили мы в детстве, пять часов час смерти. Старик неожиданно резко поднялся, почти вскочил, и, держа в руках стеклянную плошку, полную расколотых орехов, не попрощавшись ни взглядом, ни словом, удалился назад к себе в свой дом престарелых, один из нескольких, имевшихся в шаре. Он назывался «Басалей» — «Прекрасное солнце» или как-то так. И выходил он окнами на железнодорожное полотно, где посередине сверкали светлым металлическим блеском две пары рельсов, в то время как все остальные, от семи до тринадцати, были покрыты сплошной, тусклой, коричневатой ржавчиной и лежали по большей части в виде обломков, в обрамлении чертополоха и прочей высокой дикой растительности. Того же ржавого цвета были и отслужившие свое стрелки от семи до 13, распределенные по всему мертвому железнодорожному пространству, все в одинаковом положении, с торчащими под углом рычагами, как они были оставлены с тех времен, когда ими пользовались. И эти рычаги, что один, что другой, на всей территории, словно выставились навстречу рукам какого-нибудь железнодорожника или того, или иного, который в следующий момент прижмет их к земле или, наоборот, сдернет кверху. Ночью эта железнодорожная территория освещалась слабо, зато фонарей было больше, чем в городе, где они были такими же блеклыми еле мерцающими, но распределялись неравномерно, и он, сидя, На своей табуретке, у своего окна, в своем прекрасном солнце, или в золотом веке, или у себя на набережной туманов, как он сам называл это заведение, смотрел на них до тех пор, пока у него в сотый раз не сомкнутся глаза, которые он старался тут же открыть, потому что мысль о сне наводила на него ужас». И продолжал держать в поле зрения железнодорожное полотно с силуэтами вздернутых стрелок, словно несущих здесь сторожевую вахту, и одновременно упражняться, научившись постепенно отрешаться от храпа, причитаний, вскриков, стонов, тяжелых вздохов из соседних комнат. В том, что у него называлось арабским словом «зикр», стараясь растянуть это занятие, насколько это было только возможным, «зикр». предполагался, где прочего воспоминания, но для него это означало поминание, поминовение. Кажется, религиозный ритуал ограничивается поминанием Бога. В его же случае, однако, речь шла о чистом поминовении, ни к кому и ни к чему не относящемся. Поминовение усопших – ничего кроме поминовения как такового. Сегодняшний вечер он проведет в недавно открывшемся ресторане по ту сторону железнодорожных путей, по диагонали напротив закрытого уже на протяжении десяти лет здания вокзала. Ресторан назывался Тананариво и предлагал, помимо нескольких стандартных французских блюд, в первую очередь блюдо. мадагаскарской кухни, поскольку хозяин был родом из Мадагаскара, как и его жена, мать, сестра, кузина, кузен, дети, перебравшиеся вместе с ним в шар с берегов Индийского океана. Плакат, приглашавший посетить сегодня заведение, вывешенный и у конкурентов в «Кафе The Universe, оповещал в том, что ожидается выступление малагасийской музыкальной группы. а также певица из Мадагаскара. Бронирование столиков обязательно. Ужин с танцами. Старик с утра сходил туда и забронировал столик на две персоны, хотя он знал, что будет один, и к тому же самым старым из всех присутствующих, а кроме того, единственным живущим в шаре, тогда как остальные посетители будут из других мест. Некоторые даже специально приедут сюда, И все они родом из Мадагаскара, женщины, украшенные гирляндами, как будто они родились где-то еще дальше, в южной части Тихого океана, на Таити или где еще. Большинство из них расселились в новых городах вокруг Парижа и ехали сюда, во всяком случае, те, кто ехал на машине, не только из ближнего Сержи-Пунтуаза, но и из Сен-Кентен, ан ивелина или еще дальше. из районов к югу или к востоку от Парижа, из Эври, из Бонди, и всякий раз ему, сидевшему за своим столом, казалось, будто за остальными столами гораздо большими по размеру, чем его, а в некоторых случаях и гораздо более длинными, за всеми этими столами собрались в полном составе переселившиеся из Мадагаскара в Иль-де-Франс, Вон затем столом все малогосийцы и сержи, а за следующим все из Сент-Кинтен Ан и Велина. Всякий раз. Но ведь заведение открылось-то совсем недавно, двух месяцев не прошло. Всякий раз. Потому что такого рода ужин, завершающийся танцами, устраивался здесь каждую субботу. И ему хотелось бы. Да. У него еще были желания, чтобы так оно и оставалось, по крайней мере, до зимы, и, может быть, Бог даст до следующей весны. Сегодня как раз была такая суббота, и даже в шаре жизнь будет бить ключом, хотя нигде не найдется такого светлого теплого зала, где к тому же будут мягко покачиваться гирлянды над головами танцующих в такт гирляндам. обвивающим их тела. Следя за этими танцующими, самозабвенно кружащимися, скользящими взрослыми, детьми и, может быть, даже одним-другим танцором преклонного возраста, он не окажется в роли зрителя, пришедшего посмотреть на выступление одного из колесящих по всему свету ансамблей, которым положено восхищаться за деньги. Нет». Этими танцующими ему не нужно будет восхищаться как зрителю, ему не придется дарить их аплодисментами в конце. Нет, вместо того, чтобы сидеть пленником в зрительном зале, он будет лишь просто смотреть, радоваться, свободно радоваться танцующим и самому себе, который смотрит и соучаствует. Он начнет играть орехами в кармане брюк, зажмет их в кулак некрепко, а потом протянет руку с кучкой орехов в ладони к танцующим, проносящимся мимо него, предлагая им угоститься. И ничего, что никто не откликнется на его предложение. Может быть, у них там, на Мадагаскаре, и не знают о таком угощении. Даже в столице, Тананариве. Эти штуки, они вообще съедобные? Тананариво. Старика тянулась сюда из-за одного уже названия. Звучание подобных мест завораживало его с молодости. Маракайбо. И вот теперь Тананариво. На столе, на другом, в кафе «Де Лёниверс» образовалась целая куча из расколотой им скорлупы, груды обломков, хаос. как называется в геологии пустыня, со скальными обломками ледникового периода, наименования, не слишком совпадающие по благозвучию с названиями городов, или все же совпадающие, только бы не заснуть. Но он все равно закемарит, потом снова и снова. И в одном из коротких снов увидит себя, старика, катающимся по кругу на детском трехколесном велосипеде. Еще рано, до вечера далеко. И тем не менее, воровки фруктов с ее спутником пора было бы уже выдвигаться в путь, но они, как видно, все еще в шаре, причем опять в каком-то заведении, в кебабной напротив кафе «Дель Но почему они там, из любопытства открывателей, из задержимости духом исследования? А что там исследовать и открывать в придорожной халупе? Задумано было иначе. Сначала предполагалось исследовать место, как будто это входило в обязанность, оказавшись в чужом месте, особенно в таком чужом, как Шар, на крайнем севере Иль-де-Франц. Перед тем, как отправиться неизвестно куда, оказать ему честь и войти хоть куда-нибудь, в какие-нибудь здания, они попытались сначала попасть в церковь, закрыто. Никакой информации о воскресной мессе, следующая только в сентябре после начала школьных занятий. Над запертыми на засов воротами башня, большая и широкая, как дом, как башня мукомольни. Над ней вороны, голдящие, как галки, словно на дворе октябрь. Булшная. Почтили вниманием. Цветочный магазин. Букеты, выставленные снаружи в гигантских количествах, как в столице, заходить не стали. Здание вокзала, окна заколочены, двери замурованы. Тононарива пахнет мадагаскарской едой, но никого не принимают из-за вечернего мероприятия. Береговые пещеры у реки, вход перегорожен цепями. Аптека, что там может быть достопримечательного, да До исследования? Равно как и для того, чтобы воздать должное этому месту, остается всего лишь кебабное, расположенное в сарае, или бараки с чертами пластмассовыми восточного дворца, импортированного в шар из Курдистана. И кроме того, Алексия «Воровка фруктов» После съеденных закусок уже успела проголодаться, а когда она об этом сообщила вслух, то ее спутник тоже объявил себя голодным, как она. Но в сущности речь в первую очередь шла о том, чтобы воспользоваться пребыванием в этом чужом и оказавшемся неожиданно таким гостеприимным шаре, и по возможности оттянуть то, что должно было произойти в этот день в их истории, чтобы это ни было, а может быть было вполне в духе воровки фруктов и ее истории, постоянное отклонение от заданной линии, с тем, чтобы потом история рассказывалась бы как раз очень прямо и стремительно. Прямо, стремительно. Придется повториться, как знать. Кебабная была без террасы, но дверь стояла открытой настежь, стеклярусная занавеска отодвинута в сторону, а для Алексии и Вальтера вынесли на улицу стол, занявший половину тротуара. Стол был узенький, они сидели друг против друга на пластмассовых табуретках, не мешая входившим и выходившим клиентам, которые, в отличие от них, забирали еду с собой для дома или поезда в дорогу. За спиной у них работал курдистанский иммигрантский канал, звук которого при их появлении был сразу уменьшен, и одновременно был задан вопрос, не хотят ли они вместо курдского французский канал. «Нет». Сказанное обоими прозвучало в разнобой, сначала ее, потом молодого человека. Все равно и то, что говорилось по-курдски, невозможно было разобрать. Транспортный поток на магистрали, перед ними теперь, в конце рабочего дня, грохотал и громыхал беспрестанно. Хотя в начале августа можно было ожидать скорее лишь спорадических всплесков. Только когда вдруг опустился находившийся в нескольких шагах шлагбаум, стало возможным различить отдельные слоги и даже целые слова этого чужого языка. Среди неожиданной тишины на дороге неслись нежные заливистые звуки, почти как стрекот кузнечиков. И это впечатление возникало не только из-за резкого перехода от оглушительного грохота. Только что неистовавшего тут к этой речи какой-то голос на курдском языке сопровождая серии изображений всех мыслимых и немыслимых товаров, декламировал почти одни только цифры, которые, будучи к тому же вписанными в картинки, не нуждались в переводе. Телевизионный канал обслуживал торговлю и вещал из Дюссельдорфа, Люксембурга, или бог знает откуда. Могло ли доставить удовольствие после прохождения поезда и открытия шлагбаума, снова оказаться среди шума от проносящихся мимо машин. Это доставляло удовольствие и раньше. Какая благодать! Не слышать никаких отдельных звуков, ни голоса, ни шороха, ни откашливания, ни кашля, ни чихания, ни хлопания дверьми, ни цоканье шпилек, ни скрежета ручного тормоза, ни единого гортанного крика ворон, над колокольней. Ничего, кроме одного сплошного громыхания, грохота, гула, стука. И все это на фоне рева, заполняющего собой весь город, и уходящего дальше в долину, которая довольно скоро переставала быть долиной, не только долиной Виона, но длиной вообще, как шар переставал быть конкретным шаром, и все превращалось в гигантское, безымянное, подвижное, шумовое пространство, которое не желало кончаться, которому и не следовало кончаться. То, что некоторые грузовики, фуры, в первую очередь с прицепами, и особенно те, которые были невероятно большими и невероятно длинными в этой дикой, хотя, если прислушаться не такой уж дикой гонке, подавали сигналы, басившие, как гудки океанских пароходов, воспринималась почти как помеха среди общего рева и гула. Иллюзия, которая создавалась за счет таких гудков вдали от моря, грозила разрушить благодатное впечатление от всеобщего грохота, уменьшить удовольствие от него, этого шума, который был шумом и ничем больше. Здесь и сейчас, вне всяких иллюзий. К черту этот шум здесь, к черту иллюзию, по крайней мере, такую. Эта дорога, правда, вела в дьёб и шла потом по берегу Атлантического океана. Но до моря было еще далеко, километров сто на северо-запад. И, кроме того, не надо никакого моря, лишь бы Не надо было ради моря уезжать отсюда. Все здесь, все происходит тут, здесь и сейчас, в глубине страны. Правда, дорога на Дьёпе региональная трасса 915, после того, как она выходит за пределы Иль де франс на этом участке, который пролегает через западный краешек Пикардии до перехода в Нормандию с Дьёпом в качестве конечной точки имеет негласное название «дорога Блюза». И начинается она прямо на Вексенском плато, почти сразу при выезде из Шара, в одной американской миле и в скольких-то русских верстах. От деревни Буконвиллер, где перед кафе «Белая лошадь», на обочине дороги «Блюза», в обеденное время, приблизительно на полпути между Парижем и морем, парковались один за другим грузовики. Вот только среди столпотворения предвыходного дня И оглушительного шума с одной стороны, а забивающего уши, с другой стороны, словно выбивающего из ушей все, что можно, никаких признаков блюза различить было нельзя, даже слабого намека хоть на какой-нибудь скромный, жалобный блюзовый звук».